Глава 12. Из Москвы он в вагоне для скота отправился в Нижний, уже с твёрдым намерением заниматься литературой. Там его ждали первый профессиональный успех, семья и первая слава. Что представлял собой Горький образца 1889 года, о том ярче всего рассказывают две его цитаты, на первый взгляд, друг с другом не связанные. Первая из времени короленк. В нижнем жил Коронин. Я изордско заходил к нему. Больной Николай Ельпиф Федорович вызвал у меня острые чувства сострадания. "Может быть, и так", говорил он, вдывая из ноздрей густейший струй дыма папиросы, и усмехаясь оканчивал. "А может быть, и не так". Речь его вызывала у меня тягостное недоумение. Мне казалось, что этот полузамученный человек имел право говорить как-то иначе, более определённо. Вот. Здесь он сказал всё с необыкновенной полнотой, с этой своей чертой впоследствии боролся. Замученные, много повидавшие люди имеют право говорить определённо. Весь свой жизненный опыт Горки использует не только как материал для литературы, а как доказательство своего права на определённость. При этом люди чрезвычайно его не устраивают, и прежде всего он сам. Разбираться в себе ему страшно. Там есть что-то такое, чего лучше не трогать. Вот как он об этом расскажет 30 лет спустя в рассказе О вреде философии. Всё, о чём я говорил, ещё не я, а нечто, в чём я слепо запутался. Мне нужно найти себя в пёстрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною. Но я не умел их и боялся сделать это. Кто и что я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь, она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей. Их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощрённое любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все тёмные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни. И порой я чувствовал себя способным на преступление из любопытства. Мне казалось, что если я найду себе пред женщиной сердце моего встанет человек отвратительный запутанной густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей. Вот в этом, пожалуй, он и весь. Он заглядывает в человека и не находит там основы, опоры, проваливается в бездну, не видит ничего, что удерживало бы людей от падения. Тем более, что этих бездн и падений он насмотрелся. Но мысль о том, что от них ничего не спасёт, Ещё ужаснее самого грубого реализма. Вот почему ранний Горький так любит либо романтические сказки о героях, либо этнографические и бытовые зарисовки, но всячески избегает психологии. Страшно сказать, что бы он там увидел на дне в людях весь поздний рассказ "Карамор". Как раз опровакаторе, всё пытающемся доискаться до нравственной основы в себе и не находящем её. Ни что в его душе не протестует против подлости. Он никак не может ужаснуться злодейству и идёт на всё больше и мерзости, чтобы тем сильнее изумиться собственной невозмутимость. Наверное, это самое автобиографичное из его произведений. Горький человек удивительно свободный в том смысле, что ни одним из дворянских или интеллигенских предрассудков совесть его не отекчена. Отсюда и небывалая свобода в изображении ужасного и преступание границ художественного такта. Он смог принести в литературу материал, которого в ней прежде не было. Но именно это отсутствие внутренних границ мучило его всю жизнь может одобрение воспитательных колоний, которые ему впоследствии так часто ставили в вину, было следствием полного отсутствия этих барьеров. Он искал хотя бы внешние ограничители, бросался в не свободу, как другие ищут воли. Отсюда и бродяжничество тоже поиск пределов. Потому всю жизнь и не мог остановиться. Искал человека сильнее себя и не находил чистый байронизм с поправкой на эпоху настоящий байронит в тогдашней России только и мог быть бродягой интересно что тип лишнего человека на протяжении нашей истории социально опускается переходит из дворян в разночинцы из разночинцев в басяки видимо в поисках всё большей свободы а может просто дворяне перестают быть главным действующим классом И тогда в других классах, выходящих на сцену, заводятся свои лишние люди, неизменный атрибут здорового общества, где обязаны быть сомневающиеся. Горький пролетарский Печорин – свидетельство того, что теперь судьбу России будут решать низы. Вот так от дворян Печорина и Онегина, Бельтова и Рудина, к разночинцам Базарову, Волгину и Молотову А от них к горькому, главному собственному персонажу, не находящему себе места, развивалась генеральная линия русской словесности. Тема сильного человека, не удовлетворяющегося убожеством русской политики, идеологии и быта. Но чем ниже он падает социально, тем выше, как бы в порядке компенсации, оценивает себя. Печорин себя ненавидит, Горкий полагает себя сверхчеловеком. Это тоже любопытный зигзаг литературной истории, но мы отвлеклись.